Глава 94. Тайна открывается. Обвиняемый замолчал. Никто не торопит его, не задает вопросов. Все понимают, что рассказ еще не окончен, и не хотят прерывать нить повествования, которое все больше захватывает их. Судья, присяжные, зрители, все ждут, затаив дыхание, не сводя глаз с обвиняемого. В торжественной тишине опять раздается его голос. Потом мне пришла в голову мысль завернуть тело в сарапе, которое все еще оставалось на нем, а сверху прикрыть моим плащом. Так я надеялся уберечь его от волков и грифов до тех пор, пока не вернусь с кем-нибудь, чтобы взять его из лесу. Я уже снял с себя плащ, но тут у меня созрел новый план, как мне показалось более разумный. Вместо того, чтобы возвращаться одному в форт, Я решил взять с собой и тело покойного. Я подумал, что можно положить его поперек крупа, лошади, и привязать лассо. С этим намерением я привел своего коня и уже собрался было поднять труп, как вдруг заметил неподалеку другую лошадь, лошадь погибшего. Лошадь была совсем близко и спокойно послась, словно ничего не произошло. Поводья волочились по земле, и мне нетрудно было ее поймать. Труднее было заставить лошадь стоять спокойно, особенно когда я подвел ее к телу, что лежало на траве. Держа поводья в зубах, мне удалось поднять тело юноши на лошадь и положить его поперек седла. Но труп все время соскальзывал, он уже одеревенел и не сгибался. К тому же лошадь не стояла на месте, почуяв страшную поклажу, которую она должна была вести». После нескольких неудачных попыток я увидел, что это ни к чему не приведет. Я уже готов был отказаться от своих намерений, когда мне пришла в голову еще одна более удачная мысль. Я вспомнил то, что мне пришлось когда-то читать о Гаучо Южной Америке. Когда кто-нибудь из них умирает или становится жертвой несчастного случая где-нибудь в пампасах, Гаучо перевозит погибшего товарища в его дом усадив верхом на лошадь, как живого, и привязав к седлу. Почему бы и мне не поступить так же с телом Генри Пойндекстера? Я сначала попытался усадить покойника на его собственную лошадь, но седло оказалось недостаточно глубоким, а конь все еще не мог успокоиться, и у меня опять ничего не вышло. Оставалось только одно — чтобы добраться домой, надо было обменяться лошадьми. Я знал, что мой конь не будет сопротивляться. Кроме того, глубокое мексиканское седло должно было прекрасно подойти для этой цели. Вскоре мне удалось усадить покойника в естественной позе. А деревенелость, которая раньше мешала мне, теперь наоборот помогла. Я вставил его ноги в стремена и туго затянул пряжки на гетрах. Теперь устойчивость была обеспечена. После этого я отрезал кусок лассо, Я поясав им труп, прикрепил один конец к передней луке седла, а другой — к задней. Другим куском лосо я завязал стремена под брюхом лошади, чтобы ноги не болтались. Оставалось придумать, как поступить с головой, которую тоже необходимо было взять. Я поднял ее с земли и попробовал снять шляпу, но это было невозможно. Кожа сильно распухла, и сам Брера туго сидела на голове. Убедившись, что шляпа не может соскочить, я привязал кусок шнура к пряжке, скреплявшей ленту, и привесил шляпу с головой к луке седла. На этом кончились мои приготовления к возвращению в форт. Не теряя времени, я вскочил на лошадь убитого и свистнул гнедому, чтобы он следовал за мной. Он был к этому приучен. Так мы отправились к поселку. Не прошло и пяти минут как я был выбит из седла и потерял сознание. Если бы не это обстоятельство, я не стоял бы здесь перед вами, во всяком случае, как обвиняемый. — Выбитый из седла? — воскликнул судья. — Как это произошло? Это была простая случайность, или, вернее, все произошло благодаря моей неосторожности. Вскочив на чужую лошадь, я не взял в руки поводья. Я привык управлять моей лошадью только голосом и коленями и пренебрег уздечкой. Я не предвидел того, что вскоре случилось. Не успели мы тронуться, как лошадь, на которой я сидел, повернула голову и вдруг, испугавшись чего-то, бросилась в сторону и помчалась бешеным галопом. Я сказал чего-то, но я хорошо знал, чего именно. Повернув голову, Она увидела чудовищного всадника, который теперь при свете дня мог испугать не только любую лошадь, но и человека. Я схватился было за поводья, но прежде чем я дотянулся до них, лошадь уже мчалась во весь опор. Сначала меня это мало встревожило. Я думал, что сейчас поводья будут у меня в руках, и я остановлю ее. Но вскоре я обнаружил, что сделать это не так-то просто». Поводья соскользнули вперед, почти к самым ушам лошади, и чтобы схватить их, мне нужно было лечь на ее шею. Пока я пытался поймать уздечку, я не следил за тем, куда мчала меня лошадь. Только когда меня больше, только когда меня больно хлестнула по лицу ветка, я заметил, что мы скачем уже не по просике, а по зарослям. После этого у меня не было возможности ни смотреть по сторонам, ни ловить уздечку. Все мое внимание было поглощено тем, чтобы увертываться от веток акаций, которые, казалось, простирали свои колючие руки, чтобы стащить меня с седла. Я довольно успешно уклонялся от них, хотя и не мог избежать царапин. Но мне не удалось проскочить под суком огромного дерева, который протянулся поперек тропы так низко над землей, что приходился на уровне моей груди. Моя лошадь, видно снова чем-то испуганная, промчалась прямо под ним. Куда она ускакала дальше, я затрудняюсь сказать. Вы, наверное, знаете это лучше меня. Могу только сказать, что я остался лежать под этим деревом с большой ссадиной на лбу и болезненной опухолью на колени. Однако я заметил это только часа два спустя, когда ко мне вернулось сознание. Я увидел, что солнце уже высоко, а надо мной кружат несколько десятков грифов. Я видел, как они вытягивали шеи и мог сказать, кого они считают своей добычей. Это зрелище, а также мучительные жажды заставили меня подумать о том, чтобы уйти. Но когда я поднялся на ноги, то обнаружил, что не могу сделать ни шагу. Больше того, я едва мог стоять. Оставаться же на месте было равносильно смерти. Так, по крайней мере казалось мне тогда. Подгоняемый этой мыслью я напряг все силы, чтобы добраться до воды. Мне помнилось, что где-то недалеко должен протекать ручей. То ползком на четвереньках, то опираясь на самодельный костыль, я, наконец, добрался до ручья. Утолив жажду, я почувствовал облегчение и скоро заснул. Проснувшись, я увидел, что окружен койотами. Их было не меньше двадцати. Зная их трусость, Я сначала не испугался Однако скоро мне пришлось изменить свое отношение к ним Они увидели, что я ранен, и осмелели Через некоторое время они накинулись на меня всей стаей Единственное оружие, которое, по счастью, сохранилось у меня Был охотничий нож Если бы не он, хищники разорвали бы меня на клочки и сожрали Некоторое время я отбивался от них ножом и убил с полдюжины Но, несмотря на это, схватка кончилась для меня плохо. От большой потери крови я сильно ослабел и скоро упал бы в изнеможении, если бы не счастливый случай. Мустангер на минуту умолк, и зрители перевели дыхание. «Меня нашла моя верная собака Тара», — продолжал Марис. «Она убежала из дому, вероятно, чтобы искать меня». Хотя я и слыхал потом другое объяснение, но не буду сейчас затруднять им вашего внимания. Так или иначе, но собака нашла меня, и как раз вовремя, чтобы спасти. При ее приближении койоты разбежались, и я был спасен от ужасной судьбы. Потом я снова уснул, а, может быть, потерял сознание. Когда я очнулся, то мог уже обдумать свое положение. Я знал, что собака должна была прибежать из дома. Я знал, что собака должна была прибежать из дому. Я знал также, что мое Хакале находится на расстоянии нескольких миль, и что Филим, мой слуга, отвел ее туда накануне. Я решил послать ему весточку, использовал собаку в качестве почтальона. Я написал несколько слов на визитной карточке, случайно оказавшейся со мной. Хотя мне было хорошо известно, что мой слуга неграмотен, я не сомневался, однако что он догадается, от кого записка, увидев мою карточку, и найдет кого-нибудь, кто ее прочтет. Я был тем более уверен в этом, что писал кровью. Для большей сохранности я завернул карточку в кусочек клеенки и привязал пакетик к кошейнику Тары. Мне стоило больших усилий заставить собаку уйти от меня, но в конце концов она ушла. Я надеялся, что она побежит домой, Оказалось, что моя весточка попала по назначению, хотя об этом я узнал только вчера. Вскоре после того, как собака убежала, я еще раз заснул, а когда проснулся, увидел перед собой нового страшного врага. Это был ягуар. Между нами произошла схватка, но чем она кончилась и как долго продолжалась, я не могу сказать. Пусть это объяснит вам мой отважный спаситель Зэп Стумп который, надеюсь, скоро вернется и расскажет обо всем, а также о многом другом, о чем я знаю не больше вас. Больше я ничего не помню, кроме тяжелых кошмаров, которые изредка перемежались с счастливыми сновидениями. Я очнулся от них только позавчера и обнаружил, что нахожусь в тюрьме и обвиняюсь в убийстве. Я кончил, господа присяжные. Если это неправда, то хорошо придумано». Таково мнение судьи, присяжных и зрителей, когда обвиняемый кончил свой рассказ. Многие поверили обвиняемому и отбрасывают мысль о вымысле. Такой простой и подробный рассказ не мог бы выдумать человек, который только что оправился от горячки. Совершенно невероятно, что он мог состряпать такую историю, вот к какому выводу приходит большинство. Исповедь обвиняемого сделала гораздо больше для его оправдания, чем самые красноречивые выступления защитника. Но все же это только его слова. Чтобы оправдать его, требуются еще подтверждающие показания свидетелей. Где же тот свидетель, от которого столь многое зависит? Где Зеп Стумп? Тысяча глаз всматривается в горизонт. Пятьсот человек нетерпеливо ждут старого охотника с Кассием Колхауном или без него, со всадником без головы или без него, ведь он уже перестал быть загадкой. Собравшиеся здесь знают, что в случившемся нет ничего невозможного. Это обитатели юго-западного Техаса, граничащего с Льяно-Эстакадо, откуда берет начало прозрачная река Леона и где Рио-де-Нуэсос, Собирает воды сотни кристальных ручейков. Эти люди живут в стране, где разложение не является неизменным спутником смерти. Где олень, подстреленный на бегу, или же дикий конь, случайно погибший в прерии, если только он не будет растерзан, через короткий промежуток времени бросит вызов закону разрушения и зубам койотов. Где непохороненный и неприкрытый труп человека – через 48 часов станет похожим на египетскую мумию. Мало найдется среди присутствующих людей, незнакомых с этой особенностью климата Техаса, той ее части, которая расположена вблизи горного хребта Сьерра мадре и особенно среди отрогов льяную эстакаду. Если бы всадника без головы привели под дуб, никто не удивился бы, что на трупе Генри Пойндекстера почти незаметно признаков разложения. Эта часть рассказа не вызывает у слушателей никаких сомнений. Их терпение вызвано другой причиной. Оно вызвано подозрением, которое возникло в самом начале судебного разбирательства. И чем дальше, тем становилось сильнее, пока, наконец, не превратилось в уверенность. Почти каждый из присутствующих Сгорает от нетерпения услышать свидетеля, показания которого должны вернуть обвиняемому свободу или послать его на виселицу. Вот почему все напряженно смотрят туда, где сапфировое синего небо растворяется в изумрудной зелени саванны.